Юрий Лайтгер. Небесный трон. Книга первая. Глава 1. Кай. Он умер. Его душа покинула тело. Последние мгновения жизни вновь и вновь повторялись в его сознании, пока и их не поглотила тьма. Теперь только она осталась вокруг. Легенда подпольных боёв. Известный целой стране, погиб из-за удара ножом, что нанесла та, которой он доверил свое сердце. Даже сражаясь с чемпионами мира, он выходил победителем из сложнейших боев, но не смог защититься от руки любимой, предавшей его. Он больше не мог ни видеть, ни слышать, ни чувствовать. Он не мог быть, но все же почему-то продолжал осознавать себя, своё прошлое и даже личность. Единственное, что он забыл — имя. Ему даже казалось, что имени у него никогда и не было, однако воспоминания говорили об ином. Увы, вместе с жизнью, вытекшей словно вода сквозь пальцы, он потерял и его. Человек не знал, сколько пробыл в темноте. Может, час, может, день. год или даже целую вечность. А, возможно, прошло лишь мгновение. Здесь не было времени. Так или иначе, постепенно что-то стало меняться, и он ощутил это очень отчетливо. Ощутил так, как новорожденный ощущает свой первый вдох, как чудом исцеленный парализованный свое тело, как человек осознает свое пробуждение. Он открыл глаза, точнее, попытался. Разбухшее левое веко даже не приподнялось. Правое — с трудом. Сначала все виделось нечетко, но спустя некоторое время взгляд немного прояснился. Человек видел бескрайную синеву, бесконечные и такие далекие небеса, словно чистейший и спокойнейший океан простирался над ним. Ни единого облачка в вышине, Лишь величественное светило. За зрением вернулся слух. Внезапно. Человек услышал, как где-то, совсем рядом, Звенит ручеек. А далеко и потому приглушенно Раздаются людские голоса. Затем появилось обоняние, Резкий запах нечистот и испражнений. С мрадом. В тот же миг Вкус, отдающий металлом горечи, кровь во рту. Последним восстановилось осязание. Человек наконец-то почувствовал собственное тело. Руки, ноги, туловище, голову. Все это казалось таким непривычным после пребывания без телеса и души во тьме. Таким забытым. Ему не хотелось шевелиться, а даже если бы он и попробовал, то его тут же пронзила бы боль. И даже так, совсем не двигаясь, человек ощущал, как горят болью его руки, как сочится кровь из раны на ноге, как смешанная с дерьмом и мочой вода касается его тела. Слабое и прерывистое дыхание едва вырывалось из груди, тоже отдаваясь болью в правом легком. Человеку ничего не хотелось, Глядя в бескрайние небеса полуоткрытым глазом, он размышлял. Думал о том, зачем он здесь. Почему жизнь дала ему этот шанс? Ради чего? Боль. Его душа не узнала покоя даже после смерти. Как печально. А затем пришли воспоминания. Чужая память стала сливаться с разумом человека. Память того, кто некогда жил в этом теле, кто недавно умер. Того, кто позволил ему переродиться. История жизни этого парня также оказалась трагичной. Ему исполнилось лишь 14, когда его искалечили, убили и выкинули в канаву лишь из-за мелкого воровства, чтобы не уберечь от голода. Его семья не так давно переехала в этот город, а затем здесь началась эпидемия какой-то неизвестной болезни, выкосившей почти десятую часть местного населения. Родители парня погибли год назад, оставив ему в наследство небольшую лачугу и немного денег. И продолжал бы он жить дальше, да вот не повезло ему столкнуться с отпрыском одной из правящих семей города. Сломанные руки, а затем и смерть стали несправедливым наказанием парню. Странно, но человека это сейчас совершенно не беспокоило. Не было ни гнева, ни ненависти. Лишь безграничная апатия и капелька непонятной радости. А ведь человек, наконец, получил имя. Возможно, чужое, украденное у бывшего владельца этого тела, но все же имя. Теперь его звали Кай. Кай Арнхард. Почему-то это немного радовало. Совсем немного. Внезапно некое странное чувство возникло в теле Кая. а затем перед глазами начали всплывать непонятные строчки, которые даже слегка удивили его. Обнаружена жизненная и душевная активность. Отмена деинсталляции системы. Восстановление структуры. Возобновление работы. Система восстановлена и готова к работе. Проверочное открытие меню параметров для проверки разума носителя. Параметры. Возраст. 14. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Нет. Уровень. Нет. Характеристики. Мощь. 0,24. Скорость. 0,49. Выносливость. 0,3. Стойкость — 0,5. Ментал — 2,1. Энергия — 0,67. Способности — нет. Законы — неизвестны. Что это? Пронеслось в разуме шокированного парня, и лишь после этого, сосредоточившись, он отыскал нужную часть воспоминаний из жизни Кая. Как оказалось, такой системой обладает все в этом мире. А то, что это совсем другой мир, а не Земля, человек нисколько не сомневался. Чего только стоило существование тут невероятных мастеров боевых искусств, способных творить чудеса и волшебство. Сама же система появляется у людей в момент рождения и остается до самой смерти. Вот и сейчас, видимо, посчитав Кая умершим, она начала самоудаление, Но появление чужой души вернуло ее обратно. Оставалось непонятным только одно. Как и почему он вселился в мертвое тело и по какой причине оно вновь начало функционировать? Что дало толчок? Кай мало что знал о системе, так как жил в бедной и малограмотной семье. Но заменивший его в этом теле человек, долго проживший на земле, догадывался, что это нечто вроде нейроинтерфейса, компьютера в мозге, о котором грезили миллионы людей в его родном мире. Те немногие знания, которые как изначально Каю, так и тому, кто занял его тело, были получены ими от самой системы, ведь она на подсознательном, интуитивном уровне позволяла разобраться в базовых принципах своей работы. Как понял человек При рождении система сканировала характеристики тела и выводила их в мозг носителя в виде чисел. И она совершала такое действие всякий раз, когда изменялось значение какого-либо параметра. Система постоянно отслеживала их. Вычисляла все это относительно некоего среднего значения физических способностей взрослых мужчин людской расы, приравненного к единице. То есть средний, статистически здоровый, 20-летний парень должен был обладать параметрами, каждый из которых равнялся единице. Прямо сейчас показатели у Кая были крайне низкие, даже для его возраста. А причина – искалеченное и избитое тело. Лишь значение энергии низкое не из-за этого, а потому, что Кай еще ребенок. Что касается параметров как таковых – Человек вновь доверился интуитивной подсказке системы. Итак, мощь отвечает за всякое проявление физической мышечной силы. Скорость показатель быстроты сокращения мышц, передачи нейронных сигналов по телу и даже мышления. Что касается выносливости, то тут все понятно, и подсознание лишь подтвердило предположение нового Кая. Следующая характеристика Стойкость определяла сопротивление человека различным повреждениям и его способность к самовосстановлению. Удивительно, но именно эта характеристика, что по логике сейчас должна была быть ниже всех, сейчас почему-то равнялась аж половине единицы. Ментал отображал все интеллектуальные и психологические способности. И как догадывался Кай, Такое высокое значение в этой графе появилось из-за социальных причин, поскольку в этом мире отсутствовал полноценный институт образования. Даже просто грамотных людей тут жило не так много, как на Земле. Поэтому на фоне местного большинства он — высокоразвитый интеллектуал аж с двумя целыми и одной десятой пункта в параметре, отображающем разум. И это уже в 14 лет. Хоть где-то он не лузер. Ну и последний параметр отображал количество энергии в теле человека, которое можно использовать для применения различных техник. Техниками в этом мире именовали особые способности, позволяющие творить самую настоящую магию, что называлось здесь боевыми искусствами. Можно было сказать, что техника в данном случае это синоним слова «заклинание». Внезапно Кай почувствовал слабость. Он не должен был выжить. А раз уж такое случилось, то не должен оставаться в сознании. Лишь оставшаяся после вселения души неведомая сила дала ему возможность очнуться на десяток минут. Кай потерял сознание и опять вернулся в лоно тьмы. В это время в одном из переулков, где редко бывали люди, в сотне метров от раненого находились двое. Торопливо шагая по переулку шла симпатичная девушка лет восемнадцати. Ее густые каштановые волосы были забраны в тугой конский хвост, а глаза поражали теплым янтарным цветом. Ее ладную фигурку облегало обычное простое платье. Красавица держала за руку седого старика с покрытым морщинами лицом. Несмотря на возраст, мужчина держался прямо и совсем не отставал от молодой внучки. Казалось, время практически не имело над ним власти. Одетый в длинную мантию, которую в их городе разрешали носить лишь лекарям, он спокойно шел вперед. — Я тебе клянусь, дедушка! — обеспокоенно говорила его спутница. — Ты должен это видеть! Он похож, очень похож! — Ну и что с того, что похож? — старческим голосом спросил он. — Ты должна понимать, Улия. что прошлого не изменить. «Я прошу тебя, просто взгляни!» Со слезами на глазах взмолилась она. Старик лишь вздохнул, следуя за внучкой. Спустя пару минут они добрались до злочастного переулка со сточной канавой. То, что увидел старик, заставило его застыть. Горькая печаль наполнила его сердце, ведь прямо там, в помоях и нечистотах, лежал тот, кто как две капли воды походил на близкого ему человека, на его внука. Внука, который пропал более года назад. «Этого не может быть!» Не веря своим глазам, прошептал старик. «Я же говорила!» Уже не сдерживая слез, сказала Улья. «Неужели он смог вернуться?» Дедушка молчал. Ему, умудренными годами старику, было сложно поверить в чудо. «Помнишь, ты рассказывал мне в детстве легенды о сострадательных небесах, что могут помочь смертным?» «Это...» — старик замолк, так как его внучка направилась к парню. Подойдя ближе, она, наконец, смогла рассмотреть Кая, увидела все его раны и сломанные руки. «Дедушка!» — всхлипнув. Девушка упала на колени возле парня. улья не сомневалась, что это ее младший брат. Она отказывалась даже допускать, что небеса могли не услышать ее и не вознаградить за месяцы страданий. Она хотела верить, что ее пропавший брат спасся. Заметив такую перемену во внучке, старик быстро подался вперед, одним взглядом оценив все повреждения парня. душа лекаря а также скрытая в глубине сердца надежда, что это все же его внук, не позволили ему просто стоять и смотреть. «Аккуратно поднимай его за плечи», начал он давать указания Ули. «Нужно как можно быстрее доставить его в нашу лечебницу. Я не знаю, кто это сотворил с ним, но если ничего не сделать, то он не выживет». Девушка, всю жизнь помогавшая старику, точно и быстро исполняла его требования. Совсем не брезгуя, она как можно осторожнее подхватила истощенного парня подмышки. Сам старик взял Кая за ноги, и они вместе подняли его. Аккуратно и быстро донеся юношу до своей частной лечебницы, которая находилась прямо в их доме и была его частью, они уложили раненого на кровать. сняв и выбросив его грязную одежду. Омыв Кая, старик приступил к лечению. Интерлюдия. Длинный сон. Внезапно вспыхнул свет. Где я? Помню, помню, я умер. А затем я воскрес? Ладно, допустим. Если вспомнить, было очень больно. Мое тело избили и сполосовали. Еще там я видел какую-то систему, а затем, кажется, начал терять сознание. И где я сейчас? Ничего не чувствую. Стоп, погодите. Я же вообще-то не ощущаю своего тела. Да что, твою мать, тут творится? Неожиданно возник и начал нарастать какой-то гул. Что-то приближалось. Вроде как... Или же... Да, точно. Это не что-то приближается. Это я падаю куда-то. Только откуда мне знать, что я падаю, если я себя-то и не ощущаю? Чертовщина. Вот. Падение закончилось. И я опять в кромешной тьме. А через несколько секунд свет вновь появился. Различные краски вокруг. А вот начали возникать образы. Я увидел сон. Я в теле некоего молодого мужчины наблюдаю, как он рассказывает по роскошному номеру гостиницы, попивая виски со льдом. Веселый, даже счастливый. Чего-то ожидает. Взглянув на золотые часы, мужчина кивнул самому себе. Почему-то только сейчас я заметил, что кулаки этого парня сильно сбиты и покрыты множеством заживающих ранок. Что-то знакомое. Он поставил стакан с алкоголем на столик, поставил рядом часы, а затем снял дорогой пиджак и галстук, небрежно бросив их в дальний угол. Прошел в центр комнаты, Уселся на королевских размеров ложе, бросив взгляд на входную дверь, и улыбнувшись с предвкушением, он принялся ждать. Оставалось еще немного. Что? Откуда я знаю? Минуты летели незаметно, и в какой-то момент я начал подмечать некоторые детали интерьера. Огромную львовую лампу с голубой подсветкой, что, словно гипнотизер, не позволяло оторвать от себя взгляда. а чуть в стороне, прямо на полу, очень широкий белоснежный ковер, по которому так и хотелось пройти голыми ступнями. Было и нечто отталкивающее. Странный розовый светильник рядом со входом. Он сильно выделялся на фоне комнаты, буквально резал глаз. Ну, совсем не подходила сюда эта вещица. Почему мне кажется здесь все таким знакомым? Внезапно дверь открылась, и внутрь вошла огненно-рыжая красотка в обтягивающем бордовом платье. Высокая и стройная, она выглядела обворожительно. Медленно и плавно девушка направилась к парню. Ощущая я сейчас тело, то, наверное, мое сердце сжалось бы, а в горле застрял бы ком. Но даже без оболочки мне казалось, будто у меня внутри что-то дрожит. Дрожит от ярости. Я, наконец, вспомнил. Как смешно, имея абсолютную память, я так долго не мог понять, что именно вижу. Действительно, как я мог забыть день собственной смерти? Только что в комнату зашла моя любовь, та, которой я собирался сделать предложение. Ева! Как нелепо сразу не вспомнить. «Ведь именно я и был этим мужчиной, ожидавшим её здесь». Опять эти медленные шаги. Опять поднимаюсь к кровати. Вновь радостно гляжу на любимую. И вновь начинает происходить что-то странное. Руки и ноги немеют, наливаясь свинцом. Дышать становится сложно. Меня охватывает непонятное бессилие. Могу только стоять и смотреть». «Пошевелить хоть пальцем — невероятное испытание!» С холодной невозмутимостью его подходит ко мне, руки спрятаны за спиной, но я уже знаю, что в одной из них нож. Как и тогда, в этом сне на моем лице непонимание и удивление. Девушка чуть опускает взгляд, чтобы сделать неумелый, но решительный удар. Мою грудь прорезает резкая боль. Точнее, так мне показалось на мгновение. Все же это только сон. Обессиленный я падаю на пол. Кровь медленно растекается повсюду, а последние крохи жизни покидают мое тело. Перед тем, как тьма окончательно застилает мне взор, и я умираю, успеваю услышать тихое «Прости». Последнее, на что падает мой взгляд, это уходящая Ева. И почему-то бросается в глаза ее левая ладонь. Там необычная цветная татуировка, которую девушка сделала совсем недавно, хотя всю жизнь была противницей всяческих тату. На тыльной стороне ее кисти пять связанных друг с другом колец, и каждая напоминает глаз определенного цвета. На этом мир меркнет. Я умираю. Странно, но больше я не ощущаю гнева или злости. Кажется, что-то подавляет эти чувства. Внутри остается лишь легкая печаль и вопрос. Почему? Зачем она поступила так? Я же никогда не делал ей ничего плохого. Так ради чего? Ответов у меня так и не появилось, сколько бы я ни размышлял. Трудно признать это... но мне не остается ничего иного, кроме как смириться. Меня вновь окутывает тьма, но она длится недолго. Вслед за концом прошлого воспоминания сна начинается новое. Теперь я оказываюсь в каком-то темном, раскачивающемся пространстве. Что происходит? Уж такого в своей жизни я точно не помню. — Капитан! — внезапно откуда-то извне прозвучал грубый мужской голос. Человек говорил на неизвестном мне языке, но каким-то образом я его понял. — Кажется, нам удалось оторваться от тех тварей. Но я так и не понял, куда мы попали. Раскачивание стало слабее. Меня что, в чем-то несут? Да что за чертовщина! Может ли это быть воспоминаниями моего нового тела? Но почему я тогда не получил их вместе с остальными? Одни вопросы. «Вейлок, мы еще успеем с этим разобраться. Сейчас главное выжить и защитить ребенка», — ответил еще один голос совсем рядом. Вскоре качания из стороны в сторону прекратились. А затем я услышал негромкий стук, словно что-то куда-то поставили, и объект, в котором я находился, наконец замер. «Как он там?» — спросил еще кто-то. После этих слов крыша надо мной пропала, и я в конце концов увидел свет. а еще, но ну просто огромного человека, который разглядывал меня, и за ним стояла еще дюжина таких же гигантских людей. Все в желто-красных латных доспехах, все держали мечи. Кажется, мы находились в какой-то необычной светлой пещере. Я увидел множество сталактитов и сталагмитов, часть из которых, слившись друг с другом, даже образовала сталагнаты, естественные колонны. «Сразу стало понятно, что это не люди такие большие, а я такой маленький. Значит, это воспоминание из младенчества. Интересно, сколько мне лет? Или месяцев?» Передо мной стоял воин в шлеме, из-под которого виднелись рот до да глаза. Наши взгляды встретились. «Он спокоен!» Удивленно произнес мужчина, открывший, как я понял, крышку корзинки, в которой лежал я. Ребенок. Внезапно ко мне подошел еще один человек, уже без головного убора, и тут я испытал настоящий шок. На левой щеке этого мужчины красовалась почти такая же татуировка, как у Евы на руке. Пятиглазное нечто. Отличие состояло лишь в том, что у этого воина на рисунке особенно выделялся глаз зеленого цвета. Но не успел я вновь озадачиться кучей вопросов, как раздался полный боли крик, и оба воина тут же обернулись. Ребенок же, через которого я наблюдал, заплакал. «Эти твари смогли до нас!» — выкрикнул кто-то, но я успел услышать лишь часть фразы, так как орущий младенец сильно мешал восприятию. «Вейлок, бери ребенка и убегай! Мы задержим их!» Закричал тот, что без шлема, надевая его обратно. «Ну, — но капитан! — хотел выразить рыцарь, но его перебили. — Это приказ! Есть — Есть! Мужчина приоткрыл корзинку, в которой оставалась лишь небольшая щель, а затем рванул с места. Звуки боя, крики и рычания чего-то неизвестного начали удаляться. Дикая тряска не прекращалась ни на мгновение. Воин бежал. Впереди послышался шум воды. но вслед за ним неожиданно раздался громкий и очень близкий рев. Через щель я смог увидеть, как нечто мелькнуло за спиной несшего ребенка-рыцаря, а затем тот вдруг упал, выпустив корзинку из рук. Вместе с ней я оказался в состоянии свободного полета. Закончилось это путешествие относительно благополучно. Как я понял, корзинка упала в воду. Несом течением я успел увидеть, как огромный, кроваво-красный лев раздирает моего воина. Однако перед тем, как испустить дух, тот бросает последний взгляд в мою сторону. Прежде чем сон заканчивается, я успеваю заметить, как щель заливает слабое желтое свечение, и, наверное, оно охватывает всю корзину. На этом видение заканчивается. Что все это значит? Получается, родители Кая... о которых я знаю из его воспоминаний, не родные ему? Или, если это не так, почему он находился в руках тех воинов? Но самое главное, что, черт возьми, это за татуировка!» Вдруг вспыхнул свет. «Что? Еще один сон?» «На этот раз нет. Как я вскоре понял, теперь я не безвольный наблюдатель. Я посредине необъятного белого пространства». а внутри своего прежнего тела, точно такого же, как и в первом видении. «Где я?» — наконец удалось мне заговорить. Осмотревшись, я так и не увидел ничего, кроме пустой бесконечности. Хотя, постотика что это там вдали? Приглядевшись, я заметил нечто очень-очень яркое и, естественно, решил пойти проверить. Вот только чем ближе я подходил, Тем сильнее сиял объект, и тем жарче мне становилось. В какой-то момент, даже зажмурив глаза и прикрыв их рукой, я продолжал видеть свет. «Не рискуй!» — внезапно раздался голос позади, испугав меня и заставив вздрогнуть. Резко обернувшись, я обнаружил там... «Себя?» Точно такой же, как и в первом сне. В пяти метрах от меня стоял мой двойник. «Почему?» — задал я первый вопрос. «Если подойдешь слишком близко, то можешь сгореть». Холодно и без эмоций, ответил он. «Что это за штука и где мы?» «Кто ты?» — засыпал я двойника вопросами. «Это трофей. Потаенные глубины твоей души. Послание». Говорил он, будто робот, и это немного напрягало. А вот что касалось ответов... Если первые два хоть чуть-чуть были понятны, то последний нет. В смысле послания Я — это послание, принявшее твой облик. И от кого же? От тебя. Тут я довольно сильно удивился. А ведь после всего увиденного мне думалось, что удивиться чему-либо я уже не смогу. Да и еще это странное ощущение прохлады, разливающееся по телу и блокирующее почти все чувства в общем удивление я даже бы сказал шок оказалось огромным что значит от меня давай ка поподробней и обо всем остальном тоже это невозможно я владею лишь ограниченной информацией могу лишь передать послание облом ну ладно говори осмотрев меня с головы до ног Двойник тяжело вздохнул, и почему-то мне показалось, что в этом его вздохе звучало немалое разочарование. Первое. Татуировка с пятью глазами. Начал он, заставив меня вспомнить щеку того воина и ладонь Евы. «Опасайся людей, у которых она есть». Второе. Ответы на все ты найдешь в Норитуме. Однако... Погоди! Хотел я задать море уточняющих вопросов, но он меня не стал слушать, продолжая говорить. Сейчас, хоть ты наконец и пробудился, ты все еще очень слаб. К сожалению, мне придется заблокировать часть твоей памяти об этом сне до тех пор, пока ты не достигнешь нужного уровня силы. Иначе это грозит свести тебя с ума, а затем и разрушить душу. Моя миссия окончена. Послание передано. «Да стой же ты!» — выкрикнул я, но двойник уже исчез. Вот он был передо мной, а вот его и нет. И сразу меня вновь выкинуло во тьму. Кажется, я начал просыпаться. Стоп! Что сейчас было? Не могу вспомнить. Вспомнить? Что я должен вспомнить? Какие странные мысли!